Глава 37. Допрос в качестве свидетеля Бертеля Хампелькоха стал одним из наиболее ярких впечатлений графини за всю ее карьеру. Беседа их была организована наспех и происходила в аэропорту Каструб, где господин директор пожертвовал целым часом своего времени, именно столько у него оставалось до отлета рейса в Брюссель. По вполне понятным причинам графине было куда удобнее повременить с этой встречей до понедельника, однако из этого ничего не вышло. Их разговор был первой частью точно рассчитанного плана Хельмера Хаммера, направленного на то, чтобы отвести ненужное внимание датской прессы от посещения Бертелем Хампелькохом Гренландии в 1983 году. Правда, достаточно малой части отечественной прессы, ибо до сих пор интерес к этой истории проявляли лишь два журналиста. Однако для господина, заведующего отделом, и этого было больше, чем достаточно. Вторая часть этой двухступенчатой ракеты должна была прийти в действие на запланированной на пять часов пресс-конференции Конрада Симонсона. Сидя за рулем своего автомобиля, едущего по Эрисунскому шоссе, графиня размышляла о том, что не помнит случая, когда бы ее шеф добровольно пошел на созыв пресс-конференции, если, конечно, можно считать выполнение части плана Хельмера Хаммера добровольным шагом. Кроме того, Она пыталась понять, в каком именно ключе ей строить допрос Бертеля-Хампелькоха, если их встреча не будет сведена к обычной проформе. Хотя, вообще-то, ей самой этого не хотелось. Ведь тогда, стоя перед журналистами, придется придумывать что-то прямо на ходу. Так что уж лучше поговорить о чем-то, что не имеет непосредственного отношения к следствию. И при этом, если, разумеется, удастся, не допускать особой откровенности ни с его, ни с ее стороны поскольку это легко может привести к возникновению определенного рода неловкой ситуации. Нет, по-видимому, для обоих будет лучше, если они сознательно разыграют некий получасовой спектакль. Свернув с шоссе, она медленно въехала на парковку, гадая, действительно ли господин директор настолько пунктуален, как утверждала его секретарша, когда обещала графине, что как только она подъедет, с ней сразу же свяжутся. Территория аэропорта, несомненно, являлась одним из тех объектов страны, где система наблюдения была организована самым серьезным образом, так что чьи-то глаза давно уже следили по различным мониторам за перемещениями ее автомобиля. Мысль эта была не из приятных. Чуть повернув в зеркало заднего вида, графиня наскора прошлась щеткой по волосам. Следствием этой секундной невнимательности стало довольно резкое торможение, вызванное появлением прямо перед капотом неизвестно откуда взявшейся молодой женщины, больше всего похожей на лицо рекламной кампании в каком-то магазине для тинейджеров. Продемонстрировав в ослепительной улыбке все 32 зуба, вероятно, чтобы показать свою радость по поводу несостоявшегося все же наезда, Она на несколько мгновений застыла в выгодной позе, едва не упершись бедром в радиатор, после чего впорхнула на пассажирское сиденье. С такой непосредственностью, будто они были знакомы еще со времен совместного посещения детского сада. Девушка представилась просто по имени — Беаттой. Графиня про себя решила, что пристрелит красотку, как только у нее появится такая возможность. Следуя указаниям Биаты. Они обогнули здание международного терминала и въехали в какие-то ворота. Охранник лишь махнул рукой, призывая их двигаться дальше, и вскоре они остановились у небольшого павильончика на территории внутренних авиалиний. Последнюю часть пути до павильона графиня проделала подзвонкий аккомпанемент каблучков сапог Биаты: Цок-цок, цок-цок. Когда они оказались внутри, секретарша чуть ли не с благоговением подвела графиню к какой-то двери, после чего по-прежнему, бодро цокая каблуками, удалилась. Графиня постучалась и вошла. Помещение напоминало дешёвый, однако вполне приличный гостиничный номер. Оно было маленьким и сверх всякой меры перегруженным предметами мебели. Вдоль одной из стен стояла кровать, а параллельно с ней располагался продолговатый стол со стульями у обоих торцов. Сюда же умудрились втиснуть внушительный гардероб, умывальник, а также телевизор. На стенах, окрашенных в бледно-голубой цвет, не было ничего, за исключением двух пейзажей в дешевых рамках, один из которых висел над столом, а другой — над кроватью. На обоих был изображен закат, картины были такими блеклыми и стандартными, что казались одинаковыми. Бертель Хампелькох сидел у дальнего торца стола лицом к двери. Увидев вошедшую гостью, он захлопнул свой ноутбук, встал и, лавируя между мебелью, устремился к ней навстречу. До сих пор графиня видела его всего один единственный раз, и при той их встрече поведение его было высокомерным и весьма отталкивающим. Теперь же с самых первых секунд стало ясно, что чиновник собирается держаться совсем по-другому. Он тепло поздоровался, всем своим видом излучая доброжелательность и искренность. Пока Бертель бочком пробирался обратно к своему стулу, графиня присела и положила сумочку на край кровати. Когда они устроились у торцов длинного стола, взгляды их невольно встретились, и возникла короткая неловкая пауза. Графиня заранее попыталась подготовиться к тому, как начнет эту их встречу, однако ее собеседник, по всей видимости, поступил так же и опередил ее. «Надеюсь, нам удастся разобраться во всем за час. В противном случае мне следует быть в курсе, чтобы заранее перенести вывед. Правда, если возможно, мне бы очень не хотелось этого делать», — сказал он. «Часа будет вполне достаточно». Она хотела сказать «более чем достаточно», но удержалась. «Спасибо, рад это слышать. Я заказал нам кофе, но они, очевидно, обо мне забыли. Ничего, я вполне смогу обойтись». Сдвинув очки на лоб и глядя графине прямо в глаза, чиновник с подчеркнутой серьезностью заговорил. «Откровенно говоря, я весьма сожалею о глупой ситуации, возникновении которой не повинен никто, кроме меня самого». Идея того, чтобы твой шеф регулярно информировал меня о ходе расследования, принадлежала лично мне. И, сознаюсь, это была отнюдь не лучшая идея. Я думал, что таким образом сумею соединить личные интересы с не совсем личными. Это было глупо и в высшей степени непродуктивно. Кое-кто в нашем министерстве, должно быть, был настолько удивлен моей ролью в данной истории, что решил представить ко мне парочку журналистов. По всей видимости, так… Кто именно дал наводку прессе, я не знаю. Скорее всего, кто-то из личных недругов. Ну да, это неважно. Мне следовало заранее предвидеть, что всё может пойти таким путём. Кроме того, мне нужно было уже давным-давно рассказать полиции о своём пребывании на базе в сёндре летом 1983 года. Для этого у меня, мягко говоря, было немало возможностей. Однако я этого так и не сделал, что, в свою очередь, привело к возникновению массы дополнительной работы для вас. От всего сердца прошу простить меня за это и передай, пожалуйста, мои извинения всем прочим своим коллегам». Пытаясь определить степень искренности прозвучавшего заявления, графиня склонялась к выводу, что все это звучит вполне убедительно. В то же время она с самого начала обратила внимание на то, что говорит он как-то весьма сумбурно, если не сказать лихорадочно и внезапно ей стало ясно, что ее собеседник придает их встрече отнюдь не меньшее значение, чем она сама. Данное открытие вовсе не упрощало ситуацию, поэтому первый заданный ею вопрос был продиктован просто обычным любопытством. «Откуда тебе известно, что, как ты выражаешься, наводку прессе дал кто-то из твоих сотрудников? А может, источник их информации — работник полиции? У нас подчас такое случается». Бертель Хампелькох кивнул, как будто соглашаясь с ней, Однако произнесенные им сразу же вслед за этим слова полностью опровергли версию графини. «Упомянутые журналисты использовали в своем расследовании мою фотографию в возрасте 30 лет, копию снимка из электронной версии моего личного дела. Оно содержится в нашей внутренней сети, и доступ к нему имеют лишь посвященные. Есть и еще кое-какие мелочи, но здесь я уже не так уверен. А что, это имеет какое-то значение? В общем-то, нет». «Ладно, давай начнем. К сожалению, я забыла свой диктофон, поэтому, если ты не против, я буду кое-что записывать». С этими словами она указала на лежащий перед ней блокнот. Собеседник согласно кивнул. «В июне 1983 года ты отправился на Гренландию, чтобы позже принять участие в патрулировании границы на собачьих упряжках в составе команды «Сириус». Пунктом назначения была станция «Север» в северо-восточной Гренландии. А по пути туда ты приземлился на американской военной базе в Сёндрестрёмфьорде. Всё верно? Да, правильно. В ожидании лётной погоды, когда можно было бы отправиться дальше, ты провёл там четыре дня. А точнее, с четверга 7 июля до воскресенья 10 июля. Так? Да, точно. Так далеко на севере погода и летом может быть отвратительной. Домой я летел через Местервик, на восточном побережье Гренландии. Там уже никаких проблем не возникло. Итак, первое препятствие было взято. Она услышала о предпринятой поездке из его собственных уст и теперь могла спокойно ссылаться на данную информацию. То, что база в сёндре фьорде была не единственным местом его промежуточных посадок при путешествии на станцию «Север», так и не прозвучало. А ведь в действительности именно по этой причине они сегодня здесь и встретились. Графиня тщательно зафиксировала все в блокноте. Окончив писать, она сказала… Ты ездил туда под именем Стина Хансена. Да, так и есть. Почему? Хампелькох рассказал о своем дяде, который в тот момент был министром обороны страны, и о страхе, что семейные отношения могут иметь негативные последствия с точки зрения отношения к нему коллег по санному патрулю. Графиня сочла, что объяснения звучат вполне убедительно и, по-видимому, действительно достоверны. Тогда она задала тот единственный свой вопрос, ответ на который не был заранее ей известен. «Ты утверждал, что по профессии ты геолог. Почему?» Щеки Бертеля Хампелькоха порозовели, и ответил он вовсе не сразу. Сначала дождался, пока полностью успокоится, и лицо примет обычный оттенок. «Что ж, вопрос этот действительно слегка щепетилен. Графиня попыталась его успокоить. Пусть тебя это не волнует». «Как бы ты ни ответил, ты не расскажешь мне ничего нового. Да я и не собираюсь тебя осуждать, тем более за то, что произошло свыше 25 лет тому назад». Слова ее возымели действия, и он тихо заговорил. «На тот момент я недавно женился, и мы ждали появления на свет первого ребенка. Разумеется, это было прекрасно, однако в то же время отчасти это меня слегка пугало. И вот внезапно у меня появилась возможность оказаться на той базе под чужим именем, я решил, что если солгу и в отношении профессии, то и после этого меня никто не сможет отследить. Хотя, в общем, как оказалось, всё получилось совсем не так. Графиня подождала, пока он полностью выговорится. Видишь ли, я думал, что таким образом смогу на пару дней опять превратиться в холостяка, понимаешь? Полагаю, я улавливаю смысл. Господи, ведь тогда мне было всего 28 лет. «Сейчас я бы никогда не повел себя так». Он с надеждой посмотрел на нее, и графиня с удивлением почувствовала, что сейчас он и в самом деле нуждается в поддержке и понимании с ее стороны. Постаравшись, чтобы это прозвучало как можно более небрежно, она заметила. «Что ж, наверное, ведь с годами многие мужчины успокаиваются. Итак, ты встретил медсестру по имени Мариан Нюгар». Бертель Хампелькох опустил глаза. «Да». И она от меня…» Графиня живо перебила. «Эй, стоп. Не стоит вдаваться в столь интимные подробности. Мне, по крайней мере, это вовсе не нужно. Единственное, что меня интересует, это общий ход событий». Она подумала, что в действительности с этого момента начнет просто тянуть время, ибо отныне факт проведения соответствующего допроса не подлежал ни малейшему сомнению. Собеседник же почувствовал явное облегчение. «Да-да, разумеется». Свидетель из него был никудышный, что отнюдь не облегчило последующие 20 минут их беседы. О своем пребывании на базе он, мягко говоря, мало что помнил, а уж из того, чем могла бы воспользоваться графиня, и вовсе ничего. В завершении беседы она продемонстрировала ему для опознания фотографию Андреса Фалькенборга, датированную 1983 годом. Бертель Хампелькох долго рассматривал снимок. Видно было, что он весьма хотел бы помочь, Однако это не в его силах. К сожалению, нет. Его зовут Андреас Фалькенборг. Но тогда все называли его «Пронто». Он с извиняющимся видом покачал головой. Андреас Фалькенборг по образованию инженер, и на базе он работал ассистентом электрика. Кроме того, он летал на вертолете. Снова пауза и отрицательный жест. «Значит, тебе ничего не известно об отношениях между ним и Мариан Нюгар?» К сожалению, нет. Единственное, о чём я помню, это что вокруг Мариана и её подруги Гренландки образовалась некоего рода группа поклонников. Да, у неё была подруга Гренландка. Имени я её уже не помню. Однако она была такой же миловидной, как Мариан. Ну, и значит, появилась такая группа. Но Андреас Фалькенборг в неё не входил. Не входил. Графиня записала это крупными печатными буквами и поставила четыре восклицательных знака. Что ж пока не поздно следует остановиться решила она и выразительно захлопнула свой блокнот огромное спасибо что сумел выбрать время для этой беседы ты нам очень помог бертель хампелькох наморщил лоб задумчивым видом погладил себя по затылку и серьезным тоном сказал я и вправду весьма надеюсь что вы поймаете убийцу мариин когда я услышал что она была убита я испытал конечно шок но одновременно и немалое облегчение это в высшей степени странное ощущение. Ничего похожего прежде мне чувствовать не приходилось, ведь на протяжении множества лет я считал, что она погибла из-за меня, хоть это и было не так, но все же. Он умолк и собеседница вежливо подождала, пока он продолжит. Мне сложно подобрать подходящие слова, да я и не буду пытаться. Во всяком случае, я гарантирую тебе, что никогда не забуду этой услуги. И надеюсь, настанет такой день, когда я смогу сполна за нее рассчитаться». Графиня пропустила благодарность мимо ушей. Ей и так хватало о чем подумать. Ясновидящая Конрада Симонсона настаивала на том, чтобы она прилипла к Бертелю коху то есть к Стину Хансену, как репей. Она так и сделала, и в течение последних семи дней не отставала от него. Гадалка утверждала, что это вопрос жизни и смерти. И что? По всей видимости, она просто-напросто зашла в тупик и потратила массу времени практически ни на что. До самого последнего момента она надеялась на какое-нибудь откровение, и вот теперь оказывается, что на самом деле руки у нее абсолютно пусты. Сколько она не прикидывала, сколько не выдумывала все новых и новых сценариев развития событий, в которых бы господин директор департамента оказывался бы замешанным в убийстве Мариан Нюгар, ни один из них не выглядел хоть сколько-нибудь правдоподобным. Так что же теперь? Ответ напрашивался сам собой. Ничего. Это конец. Тем не менее, она все же попыталась оставить некую лазейку. Надеюсь, если у меня появятся какие-нибудь дополнительные вопросы, мы еще сумеем к этому вернуться. Несмотря на то, что заявление это его явно удивило, графине все же удалось получить вежливое, хотя и ни к чему не обязывающее согласие государственного чиновника. Собрав свои вещи, она подала ему руку и, не удержавшись на прощание, слегка вышла за рамки своей роли, сказав. «Что же, когда встретишься с нашим общим знакомым из Министерства печати, передай ему большой привет от меня». Натянуто улыбнувшись, Бертель Хампелькох покорно кивнул.